по длинной аллее с двух сторон обсаженной платанами по вкусно шуршащему гравию машина подкатила к старинным канным воротам так паркинг для посетителей налево но налево вера сворачивать не стала въехала прямо на территорию она не посетитель ей тут жить замок она видела на сайте но в жизни он был еще красивей не старинный без средневековой массивности без рввов и башен то есть башенки то торчали но не грозные а кокитливые с ажурными флюгерами в архитектуре вера разбиралась не сильно но все же достаточно чтобы понять это эпоха не королевы марго а скорее мадам бавари к центральному зданию вера сразу по привычке окрестила его главным корпусом примыкали два длинных одноэтажных флигеля Внутри этой буквы «П» широкая лужайка с фонтаном и клумбами. Начало мая. В Москве едва почки-листочки. Температура плюс 10, а тут вовсю лето. Сумасшедшие цветы. Над ними пчелки, бабочки. Старый парк темнеет густой тяжелой зеленью. Территория, между прочим, 20 гектаров. Там должны быть гроты, античные статуи, беседки и прочие изыски. Обрыв с променадом, откуда, если верить сайту, открывается лучший в департаменте вид на долину сены проверим весело думала вера вытаскивая из бумажника сумки в одной шмоьев в другой книжке до бумажки портфель с ноутбуком на плечом она была еще полупьяная после случившегося все в ней жадно впитывало жизнь кожа млела под теплыми лучами солнца глаза не могли насмотреться на разноцвете сада нос щекотали майские ароматы Тётенька с рецепции позвонила директору, сказала, что он через пять минут выйдет встретить, только закончит разговор с посетителем. Не хочет ли мадам доктор пока выпить кофе? Смешно запнулась на фамилии. КО-РО-КО-РО-БЕ и дальше никак. А вы, Беатрис, зовите меня по имени. Вероника или просто Вера. У тётеньки на голубой куртке была прицеплена табличка с именем, но без фамилии, очень большими буквами, притом по-русски. не положено улыбнулась биатрис доктор есть доктор можно я буду звать вас доктор коро и все таки как это произносится биатрис была славная с седыми волосами но совсем не пожелая объяснила что работает через день по полс смены потому что дети выросли и дома скучно пробует учить русский но пока похвастать нечем С гостями, правда, ей объясняться не приходится. Они имеют дело с центром обслуживания, а там все знают язык. «Ко-ро-бей-чи-ко-ва!» Дважды медленно повторила она за Верой. Обе посмеялись. От кофе Вера отказалась. Сказала, что пока погуляет. Ей не стоялось на месте и тем более не сиделась. А кофе после приступа лучше не пить. Полюбовалась на ирисы. «Сколько оттенков лилово!» в краснолесском доме ветеранов марлен ёдорович бывший моряк тоже разводит ирисы надо будет выпросить для него несколько таких луковиц две радости у человека осталось цветы выращивать и по свои награды рассказывать какую за что получил стоило вере вспомнить про это как откуда ни возьмись будто посредством телепортации на аллее появился самый настоящий советский ветеран издали он был даже похож на дедушку из краснолесья Невысокий, плотный и идет так же, будто каблуками землю на твердость проверяет. Грудь сверкает золотом. Только у Марлена Федоровича, когда припарадится, форма черная, морская, а у этого синяя. На фуражке синий околыш и петлицы тоже синие. «Завтра же день победы!» – вспомнила Вера. «Наши там тоже все принарядились, ордена и медали надели». чудно конечно увидеть посреди нормандии такого деда хотя с другой стороны чему удивляться знала же куда еду даже приятно стало что первый кого она видит из внешнешнего контингента так похож на обычных домветовских обитателей вера вообще-то ожидала увидеть во временах года совсем другую публику здравствуйте громко сказала она с наступающим вас я из москвы приехала на стажировку вероника караейщикова можно просто вера с днем великой победы она знала для стариков день победы самый главный праздник потому так торжественно и выразилось старик подошел и оказался не очень то старым то есть даже вовсе не старым крепкий мужчина среднего возраста с аккуратно подстриженными седыми усами движения бодрые семьдесят три семьдесят четыре определила вера хоть выглядит на десять лет моложе в возрасте стариков она редко ошибалась опыт здравствуй красавица военный человек две полосы три звезды это майор или полковник с удовольствием рассматривал веру было бы с чем поздравлять дурное дело позаввчрашним победам радоваться она подумала что ослышалось или не так поняла ветеран невесело усмехнулся в усы у нас как известно два повода для национальной гордости гагарина в космос послали и немцев победили одной победе полсотни лет другой шестьдесят пять новых побед в обозримом будущем не предвидится вот ты радуемся старым ужши страны нет которая победы одерживала а все в трубы трубим дед был кажется не совсем обычный вера с любопытством спросила а что ж вы мундир на деле ордена в наградах она благодаря расскам марлена федоровича разбиралась лучше чем в погонах орденов у ветерана было три И все небоевые. Знак почета, дружба народов, трудовое красное знамя. В прежние времена на флоте это называлось «показывать свои цвета». В смысле, демонстрировать национальный флаг. Для этого военные корабли специально заходили в иностранные порты, чтобы в мире помнили, есть на свете такая держава. Вот и я тоже разрядился пупуасом, чтобы напомнить французам, была на свете великая держава серпа и молота. Он постукал себя по кокарде. была и снова будет когда нибудь я от не доживу а ты запросто ничего что я на ты очень хорошо мне тогда же приятней красивая повторил он настоящая природная красавица брови глаза румянец хоть на обложку журнала только зачем же ты дочка себя уродуешь оделась будто на овощи базу платком повязалась Картина художника Лебедева «Рапфаковка с портфелем». К критическим замечаниям по поводу ее манеры одеваться Вера привыкла. Берзин называл ее стиль «CMPA», что расшифровывалось «cheap and awful». Если бы работодатель знал, что она покупает вещи даже не в дешевом универмаге, а на китайском рынке, вообще бы в обморок упал. Но тратить деньги на брачное оперение, которое тебе никогда не понадобится, Вера считала глупостью. Одежда должна быть зимой – тёплой, летом – лёгкой и в любое время года – удобной. Точка. Она и сама никогда не обращала внимания, кто как одет. Берзин говорил, что у неё мужской взгляд, что она не видит деталей, а срисовывает только общее впечатление – этот человек стильный, тот безвкусный, этот богатый, тот бедный, этот свой, тот чужой.